Лекция четвёртая. Праздник. Как же раскалывалась голова. Я всё-таки перебрала. Стоило вернуться с ритуалом эсайдхаром, решили распить вино, вспомнить мою учёбу в академии и отпраздновать новую жизнь. Меня больше не будут доставать канри итхайраен. Уйдут в прошлое невыносимые уроки и постоянное нахождение в стрессе. Это была лишь одна ступень на лестнице жизни, которую стоило пройти ради опыта. Сеф на кровати обхватила голову руками, пытаясь сложить кусочки вчерашнего в общую мозаику. Как я до кровати дошла и сколько выпила? Кстати, Эйтхары, правда, неплохо поработал над моим телом. Раньше от алкоголя у меня не только голова болела. Открыв глаза, огляделась. Распахнутые шторы пускали свет в довольно уютную спальню, к которой я уже успела привыкнуть. Надо встать, притащить ведро воды, половину выпить, вторую оставить на потом и снова лечь спать. Повернувшись к тумбочке, увидела безвкусную маску, на которой не было нарисовано рта. Эт, что ещё такое и откуда? Эйт хар решил попугать? За что? Взяв её в руки, почувствовала, как легко начало покалывать пальцы. Странная вещница. Вроде бы приятный и гладкий материал, так чего-то колит. Магии не видно. И в груди ощущение неприятное, будто сердце сжалось, пукающее и сильно. Надо бы выкинуть, чтобы глаза не мозолило. Прицелившись в мусорное ведро у двери, замешкалась. Что-то не давало мне это сделать. В итоге я убрала маску в один из ящиков тумбочки, поднялась, накинула халат поверх пижамы и босиком отправилась на кухню, чтобы избавиться от ощущения пустыни во рту, даже язык поднять тяжело. Выпив пару небольших банок рассола, что за мной ранее не водилось, я наконец-то почувствовала себя живой. Повар неожиданно подтянул ты, а не полные, подобно предрассуткам в моей голове. Молча вытащила туда огурцы и принялся быстро их нарезать. Наверное, разновидность рассольника сделает. А что? Вкусно, и огурцы не пропадут. Я стояла у лестницы и думала, чем бы заняться в столь замечательную тёплую погоду. Пообщаться ни с кем заниматься магией или просто читать не хочется, и некуда пойти. Побыть наедине с самой собой тоже неплохо, но мне почему-то было очень грустно. Хотелось развеяться и прийти в себя. Скучно? Из ниоткуда появился Эйтхар. Чёрт! Подскочила на месте от неожиданности. Не пугай ты так. Ха, трусишка. Улыбнулся он и проигнорировал недовольное выражение моего лица. Ну так что? Скучно тебе тут? Я человек общительный. Ответила Надеясь на прогулку. Поэтому да. Мне скучно и хочется увидеть кого-нибудь, кроме тебя и слуг. Красноволосы опустился на одну из ступенек и вытянул длинные ноги. Он похлопал рядом с собой и улыбнулся. Я вздохнула, но послушно села рядом. Неужели он не понимает, что только его мне для общения не хватает? Сегодня в небольшом городе одного из миров праздник. Весь день славят знакомую мне богиню. Эдхар поднял руку, и небо начало затягивать облаками. Я посещаю его каждый год. В этот раз могу взять тебя с собой, но с некоторыми условиями. Какими? Было согласно почти на всё, лишь бы наконец-то выбраться в люди или, как они говорят, вне люди, ну, пусть будет в общество. Во-первых, не отходи от меня, а если придётся отойти мне, оставайся там, где я тебя оставил. Во-вторых, Я изменю твой облик. Зафиксирую на артефакте. Его ни в коем случае не снимай. В третьих Эйтхар на некоторое время замолчал, что-то обдумывая. А в третьих, если хоть кто-то узнает тебя, ты воспользуешься этим и переместишься сюда. Мне протянули кулон на слабой цепочке, которую легко порвать. Сделан в виде сферы диаметром в сантиметр. Внутри клубятся серые нити. Телепорт, что ли, одноразовый? Разбить под ноги? уточнила деловито. Да, только убедись, что к тебе никто не подцепится, хотя им уже будет хуже. опасно ухмыльнулся красноволосый. А кто может меня узнать? спросила, рассматривая артефакт. "Ну, мало ли?" поднялся Эйтхар. "Ладно. Иди, собирайся. Можешь надеть что угодно, всё равно иллюзию наложу". И мне показалось, что он слишком быстро свалил, оставив меня на ступеньках одну. Не хочет отвечать на вопрос? Хотя он наверняка ушёл по каким-то другим причинам. Навряд ли ему свойственны подобные человеческие проколы. Не удивлюсь, если он при мне специально вёл себя будто обычный человек. Наде форт и факт перемещения подумала, что мне и собираться не нужно. Одежда всё та же, стандартно тренировочная, волосы убраны в косу, обувь удобная. Если меня такой всё равно никто не увидит, так чего расфуфыриваться? Иди, собирайся, повторила я его слова. А встречаемся-то где и когда? Поняв, что ответа не дождусь, решила отправиться в комнату и немного поваляться, а может, даже поспать. Сев на кровать, достала убранную в тумбу чёрную маску. Тянуло меня её потрогать, хотя я понятия не имела, что это за вещь и откуда. Примерила, поняла, что для моего лица она не подходит, значит, делалось не на меня, скорее на мужчину. Может это эйтхара? спросила саму себя. Улеглась на кровать, накрыла лицо маской. Папа впрорезями в районе бровей, чтобы прикрыть глаза, и решила поспать. Всё равно дел нечего. Скучно тут одной. Мелкий песок. Такой приятный, что я вновь и вновь зарывалась в него пальцами ног. Мне снился мир драконов, такой, каким я запомнила его на практике. Я ведь постоянно сидела тут одна и наслаждалась видом. Одна? Хмм, эта мысль покоробила, но я лишь легко отмахнулась от неё и посмотрела на воду. Там, в нескольких десятках метров от берега, что-то легко скользило по волнам. Я подходила всё ближе, вглядываясь в предмет. Это ну, что это? Очередная волна подбросила вверх, и я узнала чёрную маску без губ. Меня накрыл страх. Не задумываясь, скинулась в воду и поплыла к маске, делая паузы на особо бушующих волнах. Когда я схватила её и прижала к себе, пришло осознание происходящего. Зачем она мне? Что я поплыла? Ну, плавать и фиг с ней, она же страшная. Вернувшись на берег, вытерла лицо руками, чувствуя, как мощно бьётся сердце и сильно щиплет глаза. кинув маску на песок, положила руку на грудь. Как же больно. Да что это со мной? Почему я? Почему я плачу? Запелённой слёз почти ничего не видела, а когда чья-то тень закрыла маску, отступила на шаг назад и посмотрела на пришедшего. Увидеть успела лишь расплывшийся из-за слёз силуэт. Маска на лице отсутствовала. Наверное, я без неё спать ложилась, и мне это приснилось. Коснувшись закрытых глаз, поняла, что слёз тоже не было. Плакала только во сне. Это хорошо. Сон и сон. Подумаешь, только настроение теперь паршивое. Эльера, вставай. Позвал красноволосый Я поднялась и послушно надела браслет, на котором была завязана иллюзия высокой эльфийки с кукольным лицом, белоснежными сложно заплетёнными волосами и холодным взглядом голубых глаз. Белое длинное платье с синими узорами касалось пола, и будь оно настоящим, я бы наверняка по и хадбе на него наступила. О, этой дамочке всё было лучше: грудь больше, ноги длиннее, лицо красивее. Ну, я, конечно, на такую не тяну, но мне и моя внешность нравилась. "Идём в Валлериэль", подал руку Эйтхар. "Валь кто?" не сразу расслышала я. "Валлериэль", по слогам повторил он. "А, почти Валерия". "Мне нравится", кивнула и взяла его под руку. Мы пришли в телепортационную и оттуда переместились в другой мир. Переход длился долго, и когда в уши ворвались многочисленные звуки, меня даже немного оглушило нисилат не выклад от шума. Лесной город, как интересно. Огромнейшие деревья устремились ввысь. Дома построены между ними, вокруг них и в них самих. Кругом всё зелёное и живое. Мимо нас туда-сюда сновали многочисленные эльфы в праздничных ярких одеждах и с яркими улыбками на лицах. На нас не обращали внимания, таких как я тут много. А это подумала, что спрятать меня в столь привлекательном теле глупо. Разноцветные нити магии в виде неизвестных мне животных витали в воздухе, устремлялись в разные стороны и то оплывали по воздуху вверх, а то скрывались под землёй. Это было так ярко и красиво. Я с открытым ртом рассматривала украшенные лентами деревья, переключалась на очередного зверька и вновь возвращалась вниманием к жителям. Леналь здесь называют богиней леса. На самом деле она богиня его обитателей, сказал Эйтхар. Животные, в виде которых запустили нити это её создание. Они действительно водятся в этих лесах, конечно, уже во плоти. "Ого, здорово", воскликнула я и добавила заворожённо. "И как тут красиво! Солнечный свет проникает через деревья с помощью магии", начал объяснять мужчина, ведя туда же, куда направлялись остальные. "Сверху ветви деревьев переплетены. Никто из крылатых не может сюда попасть с привычной им высоты. Но эти земли вообще можно попасть только телепортом". Границы у них тоже состоят из густо переплетённых кустов и деревьев. Я слушала спутника, продолжая жадно рассматривать всё вокруг. Помимо эльфов увидела немногочисленные другие расы. Совсем немного, но они присутствовали, тоже празднично одетые и весёлые. Сейчас мы направляемся к древу Леналь. Возле него можно вместить хоть весь лес. Там же будут бесплатная еда и напитки. Эйд хар остановился. Валориэль. Я нехотя повернулась к нему. Раздражение поднялось внутри и ощущалось физически, напряжением в горле. "Чего он отвлекает от такой красоты? Я хочу насладиться видом. У нас с тобой будет особое место. Там я тебя на некоторое время оставлю. Можешь пить и есть что хочешь, но никуда не отходи, поняла?" произнёс строго. "Да поняла я", сказала с нетерпеньем. "Ты уже говорил, и ещё раз повторю. Поняла?" Спросил мужчина: "Да, да?" "Нетерпеливо ответила я. Мы пришли на место быстро. Народа я даже не видела ничего нормального. Одни эльфы вокруг. Приходилось любоваться плавающими в воздухе магическими зверьками. Элдхарус садил меня за круглый стол примерно 2 м диаметром, где уже было накрыто. Хотя никаких ограждений не наблюдалось, эльфы не подходили ближе, чем на пару шагов." Я чувствовала себя в полней свободна. Никуда не уходи, велел мужчина. Да я же поняла. В этот раз ответ получился раздражённым. Ты уже 100 раз говорил. Так уж и сто, хмыкнул Эйтхар и скрылся в толпе. Я оглядела яство. Боялась, что будут одни фрукты, но стол соответствовал подобию нашего новогоднего. Конечно, блюда здесь мне незнакомы, но что, я мясо от зелени не отличу? Через некоторое время без стеснения, попробовав всё, до чего дотянулась, наелась. Смотреть на эльфов было не особо интересно. На полный желудок начало клонить в сон. Веки опускались, и удерживать их становилось всё сложнее. Когда уж там Эйдхард придёт? Где-то дальше звучала музыка. Вот бы пойти посмотреть, что там, но нарушить приказ красноволосого я не могла. Да и как-то не хотелось лишний раз подвергать себя опасности и нервничать из-за этого. Не думаю, что он стал бы перестраховываться просто так, тем более с его-то силой. Я вздохнула и вновь начала рассматривать толпу. Молодой парень, пролезвший как раз по краю своегообразного круга, посмотрел на меня и подмигнул. Я решила не оставаться в долгу и подмигнула в ответ. Стало приятно. По лицу растеклась улыбка. Красавчик полез дальше, открывая моим взору небольшой образовавшийся проход между другими, и моя радость резко сменилась чем-то непонятным. Я увидела эльфа в белой маске. Внутри меня всё переменилось. Слова Эйтхара были тут же забыты, весь мир сузился до одной цели. Чего бы мне ни стоило, я должна его догнать. Куда он пошёл? анализировать возникшую непойму из-за чего болезненную надежду я не стала, резко вскочив и ринувшись в толпу, пролезая через плотно стоящих не людей, старалась не потерять из виду шестого. По мере приближения обратно к улицам города празднующих становилось всё меньше. Я ускорилась, нагнала одетого в белый костюм мужчину, протянула руку, схватила его за плечо и дёрнула к себе, заставляя развернуться. Что вы себе позволяете? Недовольно воскликнул он, сбросив мои пальцы. На нём не было маски. Это был не тот. Не он. "Извините", произнесла, делая шаг назад. "Я вас пауза. Я вас с кем-то спутала". Золотая бровь взлетела, не понимая моих слов, и её хозяин решил побыстрее ретироваться. "Ещё бы. Спутала с кем-то? Серьёзно?" Сердце болезненно билось. Покогналась, забыла, как правильно дышать. Может, поэтому я чувствую эту неприятную боль в груди. Сделав несколько осознанных вдохов-выдохов, подошла к ближайшему дереву и прислонилась к нему спиной, глядя под ноги. Что это сейчас было? Куда я вскочила, за кем бежала? Зачем? Только перед этим же думала, что не нарушу слово Итхара. Сама не хотела нарушать, что заставило меня забыться и броситься вперёд, кого хотела увидеть. Я не могла просто взять и отпустить ситуацию, совершенно не понимала причину собственного поступка, будто разум помутнел. По какой причине? Что стало спусковым механизмом? Это был обычный эльф, только вот в отличие от остальных он был в маске. Дело в этом, во сне тоже была она. Дрожь разошлась от груди неприятным покалыванием. В отличие от моей памяти, тело что-то помнило. Эйтхарподтёр. Или это у меня паранойя? Ищу везде заговор против себя любимой. Все, конечно же, хотят что-нибудь досотворить со мной. Какой бред. И маска эта наверняка была заколдована. А я, не эльф, вот и поддалась. Нет, в этом ничего более. Пора возвращаться. Оттолкнувшись от дерева, сделала пару шагов по направлению к той части города, где проводился праздник. Остановилась. Я совершенно не помнила свой путь. Конечно, шумную толпу найти несложно, но вот место, где меня оставил Эйтхар, ну вот опять мне влетит. Не думаю, что он спокойно отнесётся к моей прогулке. Сказано же было ждать на месте. Просто отлично. Я пожевала собственные губы в задумчивости. А, чем чёрт не шутит. Пойду. Вдруг найду. А если нет, так хоть нормально праздник погляжу. Не в задних рядах без нормального обзора. Раз уж попала сюда, чего время тратить? Влетит мне в любом случае, а до этого можно пойти и развлечься. Я вновь пробиралась через толпу народа. Услышав весёлую музыку, решила окончательно бросить идею искать прежнее место посиделок. Хотела поглядеть, что там? Сейчас самое время. Нечаянно пару раз наступив ни в чём не повинным эльфам на ноги и получив в ответ недовольное ворчание или шипение, я таки смогла пробраться в первые ряды. В центре образованной народом поляны играли музыканты, а вокруг них кружились в танцах пары. К ним периодически присоединялись новые, а те, кто успел насладиться друг другом, возвращались к стоящим. Мне тоже хотелось почувствовать, как проникает в тело музыка. Я не знала этого танца и жадно вглядывалась в движения. Похоже, чем-то на наш вальс. Эх, вот бы сейчас тоже так -то кружиться. Я ведь просила оставаться на месте. Внезапно появился рядом со мной Эйтхар, заставив испуганно дёрнуться в сторону. Мужчина на сверхскорости завёл за мою спину руку и обхватил пальцами плечо, удерживая от того, чтобы толкнуть стоящего рядом незнакомого эльфа. Это казалось спасительное объятие. Вот только ни оно, ни его глаза, отражающие целые вселенные, и нелёгкая улыбка на чётко очерченных губах не вызвали во мне никаких эмоций. Ощущалось так, словно мне помог брат, но никак не мужчина, назвавшийся женихом. Такой романтичный момент, а я ты же движения не знаешь, тихо сказал красноволосый, продолжая приобнимать. Кажется, прежде мысли о желании танцевать выдала вслух Не знаю, и ладно. Мне запрещено же мне от этого хотеть. Ответила душа в себе желание убрать его руку с собственного плеча. И извини. Я хотела чуть-чуть отойти и посмотреть, но не смогла снова найти стол. Музыканты смолкли, взяли несколько секунд паузы, после чего принялись за новую мелодию. О, медляк. Тут и уметь ничего не надо. По твоему заказу. Обоворожительно улыбнулся мужчина. И как же мне доверять тебе, Велериал? Прости, я протянула, чувствуя себя учеником, не выполнившим домашнее задание. Я должна была оставаться на месте. Пар стало куда больше. Видимо, не только я тут местных танцев не знала, а с такой элементарщиной, как поворот на одном месте, справиться могли все. Идём. Наконец отпустил меня Эйтхар, встал напротив и подал руку. "Ну же, не смотри на меня так. Ты же сама хотела танцевать". Почему-то почувствовала странный отклик в груди. Нежелание. Да что со мной? Он ведь мне помог, даже спас, а я Так. Хватит. Подумаю об этом потом, а сейчас стоит отбросить эти странные чувства и постараться насладиться моментом. Это моя первая вылазка Не хочется её испортить. Я вложила руку, изменённую иллюзией, в горячую ладонь мужчины, принимая приглашение. Красноволосы развернулся и повёл меня ближе к центру. Найдя подходящий свободный пятачок земли, Мак остановился, обвёл меня вокруг и притянул ближе, чуть более резко, чем надо. Я не успела выставить дистанцию, вернее, он просто не дал возможности этого сделать. Раз И я прижата к горячему мужскому телу. Два, и рука Эйтхара крепко обхватила меня за талию. Второй он взял мои пальцы с его груди и переплетя со своими, выставил в сторону. Не слишком ли много вы себе позволяете? Перешла на более официальную речь, чтобы не звучало агрессивно, а воспринималось шуткой. Аромат его тела, который я успела ощутить, мне понравился. И ласковые поглаживания большим пальцем по спине были приятны. Почти интимная близость танца. Но я не чувствовала возбуждения, скорее наоборот. В глубине души возникло возмущение, недовольство, отторжение происходящего. Моему телу нравилось, но моему я нет. Считай это наказанием за слушание, тихо проговорил мужчина. Я не поднимала головы, глядя куда-то в район его груди, боясь, что он прочтёт в моих глазах чувства далёкие от положительных. Пусть думает, что смущаюсь. Не хотелось бы услышать неудобный вопрос или что-то ещё. Мне ещё предстоит разобраться в себе. Куда делось прежнее обожание? Да хотя бы лёгкое волнение. Мужчина красивый, ухаживает за мной, собирается связать жизнь. А мне хочется сказать спасибо за всё и свалить куда-нибудь в закат. Жить самостоятельно и подальше от всех, чья сила превышает средний показатель обычного мага. Устала? спросил тихо Эйтхар, чуть наклонившись ко мне. Немного, призналась я. Наверное, для первой вылазки уже много эмоций. Вернёмся домой? предложил он. Ну раз предлагает, значит, дела свои сделал. Надеюсь, впоместить, он не захочет провести вместе больше времени. Мне хочется побыть одной. Да, и я бы хотела отправиться спать. Решила сразу обозначить дальнейшее. Хорошо, легко согласился красноволосый. Тебе и правда стоит отдохнуть. Возвращаемся. Он не стал выходить из круга танцующих, лишь остановился вместе со мной и опустил сверху нити телепорта. Зажмурившись, попыталась расслабиться. Всё равно будет щекот, на что сопротивляться?